Правило двадцатое. Вы не на Олимпиаде. Как-то я разговаривался с одной мамой о том, что и как едят наши дети. Я признался, что мои готовы питаться исключительно печеньем и булками, если бы они были в доме. По этой причине у нас в доме их никогда и не было. Ой, а мне повезло, откликнулась моя собеседница, мои в любом случае предпочли бы свежие фрукты и овощи. Но как-то увидев, как ее детки вгрызаются в печенье, которое им дали в качестве особого угощения, я засомневался в праведливости заявлений их матери. Однако сейчас я рассказываю об этом для того, чтобы продемонстрировать вам пример типичной соревновательной фразы, нацеленной исключительно на то, чтобы опустить меня и моих детей и, соответственно, возвысить ее саму и ее чад. Одно из классических соревновательных событий у родителей – высаживание ребенка на горшок. Но я знал таких, которые начинали это делать, когда ребенку было всего несколько месяцев от роду. Только для того, чтобы не отстать от других родителей с детьми, а лучше опередить их. Другие сходят с ума по поводу умения вставать и ходить. Когда дети подрастают, появляются новые поприща – спорт, музыка, успеваемость в школе. А самые неискренные из таких родителей олимпийцев, гонясь за детскими рекордами, делают вид, словно у них и в мыслях нет ничего подобного. Но каждому понятно, что когда вам заявляют «мне повезло, мои дети в любом случае предпочитают свежие фрукты и овощи», то совершенно не предполагается, что вы хоть на секунду всерьез поверите в это самое везение. Правильные родители не ввязываются в подобные игры, они достаточно уверены в собственных талантах и достаточно спокойны в отношении собственных недостатков, чтобы не торопить события, не издеваться над матерью природы и не требовать от своих детей исключительно рекордных достижений. Легко догадаться, что у родителей олимпийцев, во-первых, практически не бывает настоящих друзей с детьми, а во-вторых, Их дети с младенчества привыкли считать, что если они не будут самыми-самыми, то родители не будут к ним хорошо относиться. Постепенно из этих несчастных детей вырастают точно такие же, развившиеся по образу и подобию родителей взрослые люди, зацикленные на состязании, не способные нормально поддерживать ни дружеские, ни родственные отношения. Здоровый дух соревнований можно воспитать в ребенке и не перегибая палку. Родители, требующие от детей постоянных побед и рекордов, на самом деле просто настолько замучены неуверенностью в себе и в своих возможностях, что не в состоянии самоутвердиться иначе, как путем прямого принижения окружающих. Что делать с такими людьми? Только пожалеть. Это по-настоящему выводит их из себя.